А потом высокая фигура рыцаря медленно коленями в сторону рухнула на чёрную траву. Заметавшись, точно спящий, ищущий удобное положение, Гавин поднял лицо к небу и успокоился, хотя ноги его так и остались неловко подвернутыми. Когда Вист осторожно ступая приблизился, старый рыцарь что-то сказал ему, но Аксель был слишком далеко, чтобы расслышать слова. Воин стоял над поверженным соперником, позабыв про меч, и со стряя на землю падали черные капли. Биатриса прижалась к мужу. Пусть он и был защитником драконихи, но мы видели от него только добро. Кто знает, Аксель, что с нами сталоส бы без него? И мне жаль видеть его павшим. Аксель прижал Биатрису к себе, Отпустив ее, он спустился чуть ниже, откуда ему было лучше видно распростёртое на земле тело Гавайна. Вестна оказался прав. Кровь дотекала только до бугра у обрыва и собиралась там в лужицу, без риска перелиться за край. Это зрелище вызывало у Акселя приступ тоски и чувство, хотя оно и было отдаленным и смутным, что тлевший в его душе великий гнев наконец-то угас. Браво, сэр.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 Вистон поднялся по насыпи, все еще пошатываясь как пьяный. Задев по пути Акселя с Биатрис, он перегнулся через камни и устремил взгляд в яму, и при каждом вздохе плечи у него ходили ходуном. "Мастер Вистон", кротко проговорила Биатрис, "нам не терпится увидеть, как вы убьете Кверик, но потом вы похороните бедного рыцаря. Мой муж устал, и ему нужно беречь силы на остаток пути".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 Это один из тех, кому вы мечтаете отомстить? О чем это ты, муж? Беатрис бросилась вперед, встав между Акселем и воином. Какая вражда может быть у тебя с этим воином, коли так ему придется убить меня первой? Принцесса. Мастер Вистон говорит о шкуре, которую я сбросил задолго до нашей с тобою встречи, о той, которая, как я надеялся, давно истлела на нехоженной тропе. Он обратился к Вистону: "Что скажете, сэр?"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 Сэр, о чем вы спросила Биатриса? Что за новое поручение вам предстоит? Мне предстоит вершить справедливость и месть, госпожа. Уже скоро настанет их черед, ибо обе слишком запоздали, но теперь, когда час этот вот-вот пробьет, сердце мое трепещет словно девичье. Причиной может быть только то, что я слишком с вами освоился. Сэр, произнес Аксель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 Оставьте его и бегите как можно дальше на запад. Может быть, вам еще удастся избежать резни. Вступайте и отыщите рыцарского коня, а если увидите, что мастер Эдвин подуспокоился, и его странная лихорадка утихла, разрешите его путы и отправьте его наверх ко мне. Его ждёт жестокое будущее, и я хочу, чтобы он увидел все это: павшего рыцаря и поверженную дракониху, прежде чем шагнёт ему навстречу. Кроме того, он так споро роет могилы парой камней. Теперь же, милые друзья, поспешите прочь и прощайте.